28. Уже темнело, когда я подъехал к Founders Лендинг. В конце дороги разглядел прибрежный парк. На восток от парка высился большой дом, больше, чем дом моего дяди Гарри, скорее колониального, чем викторианского стиля. Вокруг дома был добротный забор из узорчатого железа. Просматривались машины, припаркованные у дома и на боковой лужайке, из глубины владения доносилась музыка. Я поставил машину на улице и вошел в открытую калитку из такого же кованого железа. Прошел на просторный задний двор, спускающийся к заливу. Во дворе были установлены полосатые тенты, между деревьями протянулись гирлянды праздничных огней. Пылали полинезийские факелы, на столах под зонтиками горели свечи, цветы из магазина Уайнстоун, оркестр из шести музыкантов, несколько баров, длинный шведский стол. Короче говоря, обычный прибрежный шик обитателей восточного побережья США. И погода была отличной, и вправду, Бог был милостив к Тобину. Между Дубовыми деревьями натянут бело-голубой транспарант. Историческое общество пиконика ежегодная встреча. Хорошенькая молодая женщина в костюме прошлого века приветствовала меня. Добрый вечер. Спасибо. Давайте выберем шляпу. Зачем? Наденете шляпу, получите право на выпивку. Тогда мне нужно. Шесть шляп. Она хихикнула, взяла меня под руку и подвела к длинному столу, на котором лежала с дюжину идиотский шляп. Три уголки разной расцветки, некоторые с перьями, другие с плюмажами, некоторые с золотой тесьмой, как у военных моряков давних лет. Были и черные шляпы с изображением белого черепа и скрещенных костей. Я выбираю пиратскую шляпу. Женщина взяла одну из них и водрузила мне на голову. Из большого картонного ящика вытащила пластиковую абордажную саблю, такую же, как какой меня атаковала Эмма, и засунула мне ее за пояс. Я огляделся по сторонам, народу было пока немного, человек пятьдесят, и все в шляпах. Подумал, что основная часть гостей подтянется после заката солнца минут через тридцать. Не было видно ни Макса, ни Бет, ни Эммы, никого, кого бы я знал. Подошел к ближайшему бару и попросил пива. — Извините, сэр, только вино и прохладительные напитки, — ответила барменша в костюме пирата. — Как так? Это возмутительно? Мне нужно пиво, я при шляпе. — Да, сэр, но пива просто нет. Хотите игристого вина? Оно с пузырьками, и вы можете вообразить, что пьете пиво. — Найдите мне пиво, когда я к вам вернусь. Я стала разглядывать гостей мистера Тобина. Они стояли, прогуливались, сидели за большим белым столом, выпивали, болтали, в шляпах с перьями. Разглядел... Длинный причал мистера Тобина. В его конце виднелся лодочный ангар внушительных размеров. Несколько лодок, вероятно, принадлежавших гостям, были пришвартованы к причалу. Случись эта вечеринка неделю назад, здесь могла быть и спирохета Гордонов. Будучи любопытным, я отправился вдоль причала к лодочному ангару. Прямо перед ангаром стоял большой катер с рубкой, около 35 футов в длину. На борту название «Осеннее золото». Я решил, что это судно мистера Тобина. Названо либо в честь его нового сорта вина, либо в честь сокровищ, которые еще должны быть найдены. Так или иначе мистер Тобин любил забавы. Вошел в ангар. Было темновато, но я рассмотрел две лодки, пришвартованные по обе стороны причала. Лодка справа была маленькой плоскодонкой типа вельбот, предназначенной для плавания на мелководье и в зарослях. У левой стороны причала скоростной катер типа «Формула-303». Точно такая же модель, как у «Гордонов». Наикнула шумная мысль. Гордоны ожили и решили испортить Фредди его вечеринку. Но это была не спирохета. Катер носил имя Сондра. Скорее всего, в честь нынешней пассии Фредрика. Меня не интересовал ни катер с рубкой, ни «Формула-303». Внимание привлекала плоскодонка типа «Вельбот». Наклонившись к ней, я рассмотрел подвесной мотор и уключены для весел. На причале лежали весла, но самое интересное, здесь же был и шест длиной футов в шесть. Таким пользуются в зарослях, когда невозможно использовать мотор или весла. Внутри лодки было грязно, на корме стоял пластиковый ящик со всякой мелочью, в том числе в нем находилась и пневматическая туманная сирена. «А вы что-то ищете?» Я оглянулся и увидел на причале мистера Фредрика Тобина в вычурной пурпурной треуголке с развивающимся плюмажем. В руке бокал с вином. Он почесывал короткую бородку, вперив меня взгляд. Но чисто Мифистофель. «Восхищаюсь вашей лодкой!» — ответил я. «Этой лодкой? Люди обычно...» обращает внимание на скоростной катер или катер с рубкой. Его тонкий голос звучал с едва заметным оттенком раздражения, голос, который мне не нравился. «Да, но этот малыш больше подходит мне по цене», — сказал я с улыбкой. Когда я увидел «Формулу-303», то подумал, что гордоны ожили. Мое замечание ему явно не понравилось. Но потом я увидел, что это не спирохета, а сондра, что вполне уместно, такая прилизанная, быстрая, горячая. «Все гости на лужайке, мистер Кори», — холодно заметил мистер Тобин. «Неплохое у вас здесь местечко». «Спасибо». В дополнение к колоритной шляпе он был одет в белые парусиновые брюки Двубортный блейзер и широкий галстук, вызывающий алого цвета. «Разрешите представить вас моим гостям», — предложил он. «Это будет прекрасно». Двигаясь от ангара по причалу, я спросил его, «А как далеко отсюда причал Гордонов?» «Не имею понятия». «А приблизительно?» «Ну, может, миль восемь? А что?» «А я думаю, скорее десять». Я сверялся с картой в моей машине. Около десяти. — К чему вы клоните? — «Он так просто разговор у моря. Мы вернулись на лужайку, и мистер Тобин напомнил. — Вы не должны расспрашивать моих гостей об убийстве гордонов. Я говорил об этом с Максвеллом, и он того же мнения, кроме того, он еще раз подтвердил, что у вас здесь нет никакого официального статуса. Даю слово, я не побеспокою ни одного из ваших гостей полицейскими расспросами об убийстве гордонов. И ни о чем, что с ним вообще связано. Обещаю, но я хочу пива. Мистер Тобин посмотрел по сторонам, заметил молодую официантку с вином на подносе, приказал. Принесите этому джентльмену пиво из дому, налейте винный бокал. Я наблюдал, как Фредерик занимался гостями, переходил от одного к другому, от пары к паре, смеялся, шутил, поправлял кому-то шляпы, тем же женщинам, на которых были пояса, засовывал за них пластиковые сабли. Этот человек мог сохранять спокойствие, надо отдать ему должное. Он был на грани разорения, если верить Эми Уайнстоун. И он был виновником двойного убийства, если верить моей интуиции, да еще плюс к тому, что я только что увидел в лодочном ангаре. И, вероятно, он догадывался, что я знаю оба его секрета. Но он не выглядел обеспокоенным. Его больше волновало, чтобы я не испортил ему вечеринку а не то, что я могу испортить ему свою жизнь. Да, крепкий орешек.